Глава 26 Медленно разлепляю глаза. Где я? Чуть поворачиваю голову, которая еле работает. Палата клиники. Меня все-таки дотащили. Где тогда бодрящий укол, которым обычно заканчивается процедура? Медленно поворачиваюсь в другую сторону и слегка дергаюсь, обнаружив рядом с собой один из манипуляторов. Опускаю глаза, вижу трубку, которая тянется к моей руке. «Капельница? Какого хера здесь происходит?» «Не припомню, чтобы после лечения мне что-то вкачивали в кровь». Перед глазами выскакивает сообщение. Внимание, вы были приведены в сознание, так как дальнейшее нахождение под наркозом могло создать угрозу для работы сердца и головного мозга. Пожалуйста, дождите завершения процедуры, о котором вы будете уведомлены. Интересно, сколько я здесь всего провалялся? Скашиваю глаза вниз, вижу одежду, валяющуюся на полу. До часов или электронной карты никак не добраться. Остается только расслабиться и ждать Мысли в голове еле ворочаются Пробую пошевелить левой рукой, в которой нет капельницы Слушается, но вяло Как будто у меня не то что имплантов, а и мышц почти нет С ногами такая же ситуация В целом состояние вялое, Как после пары суток без сна, к которым приплюсовались активные физические нагрузки Откидываюсь в кресле Пытаюсь обдумать ситуацию Кто это был и чем они так меня Да и не только меня Байкер тоже попал под удары. Вспоминаю как вытаскивали шипы у него из груди Если меня так перекорежило от одного То что с ним после попадания нескольких Если погиб, то это хреново Один из немногих лидеров в округе которому я более-менее доверяю Даже больше чем святка Если убрать фактор страха, то глава Кстована сразу прихлопнет, чтобы убрать дестабилизирующий с его точки зрения фактор. Не знаю, кем раньше был руководитель автомобилистов, но, думаю, точно не имел отношения к чиновникам. Формат мышления совсем другой. Мысли снова возвращаются к паре неизвестных. Приволжск, серая кожа, непонятное оружие, высокая скорость при этом полное отсутствие защиты. Хотя, судя по тому, с какой уверенностью один из них выпрыгнул в окно третьего этажа, скелет должен быть относительно прочным. Конечно, если он смог встать после этого прыжка, а не остался на асфальте с переломанными костями. Морщусь, как же раздражает необходимость лежать в кресле и ждать, без возможности получить свежую информацию. Вспоминая про баржу, на которой они прибыли, Возможно, на ней получилось захватить пленных. Выдохнув, притормаживаю свой поток мыслей. Нужно дождаться завершения процедуры и выбраться наружу. Наверняка там кто-то ждет. И сразу озвучит мне все данные, которые есть на данный момент. Стараюсь расслабиться и отдохнуть. Минут через десять понимаю, что ощущение слабости начинает постепенно уходить. Еще через двадцать оно пропадает практически полностью. По крайней мере, мне так кажется. Что бы там ни закачивали в кровь, это работает. Отпускают меня еще минут через 5-7, если верить субъективным ощущениям. Игла выскакивает из вены, место укола обрабатывается какой-то жидкостью, и манипулятор поднимается наверх, скрываясь в потолке. Перед глазами выскакивает еще одно сообщение. Процедура завершена. Вы можете покинуть палату. Благодарим вас за вклад в проект «Эволюция». Последняя строчка не совсем понятна. Но, по крайней мере, мне можно выйти. Перебрасываю ноги на пол, проверяю ощущения. Тело работает как надо. Слабостей и иных негативных эффектов нет. Одеваюсь, обнаруживаю, что автомат на полу отсутствует. Только ромб и гранит. В целом, пока не так критично. Тем более я на безопасной территории. Подхожу к двери, которая сразу же открывается. Выйдя в коридор, оглядываюсь по сторонам. Никого. А вот это странно. Озираюсь по сторонам, направляясь к двери. Вроде понятно, что внутри клиники гломса атаковать может только законченный псих. Но отсутствие ожидающих смущает. Перед тем, как выйти, достаю сбру и пистолет-пулемет. Открываю дверь. жмурюсь от слепящего солнца. Прикрываюсь рукой. Обнаруживаю две человеческие фигуры передо мной Анна и один из автомобилистов. Оба, повернувшись, пялятся на меня с таким видом, как будто я воскрес из мертвых, пока молчат. Тут я понимаю, что схватка произошла вечером. Откуда солнце? Отхожу в сторону отхода, убирая гранитное место. Спрашиваю, сколько я там пролежал? Первым в ответ начинает говорить автомобилист. Если ты выжил, значит и ей знает, что делать. Проходит мимо меня и исчезает за быстро захлопнувшейся дверью. Перевожу удивленный взгляд на Анну. Лучница пожимает плечами, говорит: Они думали, что вам обоим конец. Достает рацию и, нажав кнопку, озвучивает одну фразу: Командир, жив. В ответ доносится чей-то сонный голос, который сообщает, что они скоро будут. Когда девушка убирает средства связи в разгрузку, задаю вопрос. «Можешь кратко изложить, что произошло? Я там провалялся всю ночь?» Бросает на меня слегка странный взгляд. Чуть помедлив, отвечает. Ночь, а потом еще целые сутки. Дважды прилетали транспортные дроны и что-то разгружали на крыше клиники. Чувствую, как глаза лезут на лоб. Что такого было в этом коротеньком шипе, что даже Гломс не смог справиться с штатными средствами? Они же тут людей едва не в сверхмашины превращают. А тут, по идее, какое-то обычное отравляющее вещество. Пока перевариваю этот факт, к ступенькам подъезжает внедорожник. Из него вываливается улыбающийся во весь рот Руслан. Следом выбирается Павел. Когда подхожу к машине, замечаю, что обоих красные от недосыпа глаза. Водитель хлопает по плечу, говорит. «Мы уж думали ты того, командир, и все. А ты выкарабкался!» Открываю рот, чтобы озвучить простую мысль, я тут ни при чем, это все центр контроля и ресурсы гломс. Но глянув на его сияющее лицо, произношу совсем другое. Сейчас поговорю с автомобилистом и едем отдыхать. Вас же нормально разместили? Получаю от него подтверждающий кивок. Разворачиваюсь и снова иду внутрь здания. Офицеры встречены на крыльце, сейчас мерят шагами коридор перепалаты, где, судя по всему, находится на процедуре байкера. Подойдя к нему, кратко описывал момент своего пробуждения и капельницу в руке. Если клиника разбудила меня, то скорее всего привела в чувство их лидера. Звукоизоляция тут, конечно, неплохая, но не идеальная. Можно попробовать докричаться. Конечно, если у того будут силы ответить. Изложив все, возвращаясь к машине, через 10 секунд уже трогаемся, отъезжает от здание. По дороге узнаю последние новости. Как выяснилось, нас с Байкером доставили в клинику вместе. Уложили в палаты. Центр контроля предоставил выбор, с кого списывать баллы. Вот только само предложение проведения процедуры отличалось от стандартного. Вместо точной суммы баллов и времени в уведомлении стояло слово «неизвестно». Чтобы не рисковать, Егор выбрал списание баллов с меня, предположив, что их должно быть достаточно. Первой ночь они все провели в клинике, как собственная часть следующего дня. Разделились на две группы уже на второй вечер когда стало понятно, что процесс лечения может затянуться совсем надолго. Одни отправились отдыхать, другие продолжили дежурство. Сменились не так давно. Так что Егор и Татьяна сейчас в гостинице. Уточняю, что с нашей управляющей. Руслан, покосившись, отвечает, что ждала до середины вчерашнего дня, а потом они коллегиально решили, что ей лучше вернуться в Кстово. Оставлять ситуацию там без присмотра – это не дело. В город ее доставил автомобиль союзников. Судя по выражению лица, предполагают, что я буду недоволен. Но в целом решение более чем логичное. Присутствие кого-то из доверенных людей на территории Кстова необходимо. Хотя бы для того, чтобы Светка не забывала о нашем существовании, при заключении очередной сделки по продаже топлива. До отеля добираемся буквально за 5-6 минут. Обращая внимание, что перед зданием не частная охрана, а полноценный пост автомобилистов. Когда заходим внутрь, она подтверждает догадку. Здание гостиницы для своих нужд реквизировали новые власти города. поставив своего управляющего и охрану. Поднимаемся к выделенным для нас номерам на четвертом этаже. Оба оставшихся в отеле члена группы спят внутри. Никакой охраны. Понятно, что они ждали меня, вымотались и, видимо, понадеялись на автомобилистов в плане обеспечения безопасности. Но все равно расклад не слишком радует. Поворачиваясь к остальным и обвожу коризненным взглядом. До Руслана доходит сразу. «Тут все в постах механиков. У гостиницы тоже их охрана. Решили, что сейчас нет смысла ставить часовых». «Ага, нет смысла. А если бы у них что-то перемкнуло в голове? Особенно с учетом того, что Багер сейчас в палате и непонятно, когда выберется. Тут мозг улавливает еще одну вещь». «Как ты их назвал?» Водитель недоуменно на меня смотрит. «Механиками. Их все так называют». — Да и они сами это слово часто используют. — Хм, интересно. А я все это время в голове их называл автомобилистами. Но, видимо, самоназвание у них совсем другое. Вспоминаю еще один момент, который хотел сразу уточнить. — Что с баржей, на которой эти двое приплыли? На этот раз отвечает Анна, устало привалившаяся к стене. Туда сразу отправили группу солдат, но экипаж успел сбежать. Загрузились в пару моторок и ушли вверх по течению. Неизвестно, сколько их там было точно, но, судя по всему, от четырех до 12 человек. Думаю, нахрена очередным непонятным мутантам пытаться провернуть настолько сложную схему? Если нужны люди, то рядом с ними полно деревень и сел. Зачем плыть настолько далеко и рисковать тем, что раскроешь себя? Первыми на ум приходят всего два варианта. Первый — население вокруг них уже слегка истощилось, что бы они там с ним не делали. Второй, им нужно было не просто получить людей, но и наладить контакты именно с Нижним. Это можно проверить, когда байкер выйдет из клиники. Возможно, они говорили о чем-то еще, помимо найма рабочей силы. В любом случае, ситуация выглядит довольно странной. Подумав, отправляю их отдыхать. Учитывая мое бодрое состояние, я сам могу постоять на часах. Перед тем, как уйти к себе, Руслан оставляет ключ от моего номера. Из всех троих... Прошу задержаться только Павла, с которым присаживаемся за маленький столик в коридоре. Задаю вопрос. «Откуда ты узнал, что они такие же, как синекожие?» Парин на пару секунд заминается, смотрит на меня с легкой опаской, потом отвечает. «Вы только дослушайте до конца, прежде чем делать выводы». После того, как я киваю, продолжают. «Когда я занимался клиникой в Балахне, то решил попробовать установить контакт с чипами Гломс. С ними можно законнектиться так же, как с любым другим объектом. И, и ведь поддерживают круглосуточную связь с каждым из них. Грубо говоря, предположил, что если выйдет установить двустороннее соединение, то может получиться забросить что-то на сам чип. Вирус или команду, например. Имитируйте уведомление о центра контроля. Да много всего можно придумать, если будет доступ. Все, что пока получилось, получать слепок с каждого чипа. В них изначально заложен такой функционал для проверки работоспособности, как железной, так и программной части. Раньше слепки отправлялись раз в сутки, чтобы вовремя выявлять неполадки. Делает короткую паузу, излагает дальше. У меня вышло получить слепки чипов всех присутствующих. И я заметил, что они отличаются. У вас, простых жителей города и механиков, один вариант, у прошедших модификацию жителей Балах на другой. В случае со мной и вовсе третий. Когда вы ушли на переговоры, то я запустил ноутбук и решил проверить, нет ли каких-то отличий в слепках чипов поблизости. Хотел собрать больше статистики. И наткнулся на два, которые отдавали слепок, отличный от всех предыдущих вариантов. Дальше сложил факт наличия двух гостей с этими чипами и решил предупредить по рации. Не в открытую, но хотя бы так. «Качаю головой, думаю, что ему сказать». С одной стороны, парень молодец. Если я правильно его понимаю, мы теперь располагаем возможностью удаленно узнать, кто перед нами. Обычный человек, ренегат или один из условных мутантов, прошедших модификацию в объекте гломс со сбоем. Если же посмотреть с другой стороны, то его кодовая фраза была, мягко говоря, не самой удачной. Даже если предположить, что эти бледнокожие парни ничего не знали о мутациях жителей Балахны. Формулирую ответ, пытаясь смягчить формулировки. В следующий раз лучше предупреждать как-то еще. Можно придумать какую-то кодовую фразу, которая будет означать опасность, но точно не открытым текстом. Чуть подумав, продолжаю. На каком расстоянии можно установить контакт с чипами? Получить от них слепок данных. Ренегат пожимает плечами. Момент раздумывает, отвечает. С использованием ноутбука около 70 метров. По крайней мере, когда объекты над землей. Интересно, 70 метров это прилично. Плохо то, что для этого обязательно требуется ноутбук. При угрозе столкновения с противником у нас вряд ли будет возможность спокойно его разложить и изучать ситуацию. Единственное, в чем он может пригодиться, это мониторинг ситуации, когда мы окажемся в каком-то населенном пункте. Но опять же о ренегатах и так выскочит уведомления за 100 метров. Что дальше радиус охвата лэптопа? а мутанты, которых мы видели, сильно отличаются от остальных людей. Если они вдруг заявятся, то об этом моментально узнают все вокруг. Выводы – самое логичное использование при остановке в ненаселенной местности. Тогда любой сигнал чипа в радиусе 70 метров будет означать потенциального противника. Либо, как вариант, использование для проверки подозрительных объектов, в которых можно заподозрить замаскированных мутантов. На вскидку в голову приходят только эти два варианта. Его тоже отправляю спать в комнату. Перед этим узнаю, за какой дверью Ча. Оказывается, на каждого из бродяг выделили по отдельному номеру. Мой тоже рядом. Там рюкзак, который я оставил в коридоре, и автомат. Дождавшись, пока парень скроется в помещении, открываю свою дверь, забираю автомат. Вернувшись в коридор, на всякий случай проверяю разгрузку и боекомплект. Усаживаясь на стул и, положив автомат на столик рядом, погружаясь в размышления. Еще одна клиника Гломс, которая работает не так, как надо. Странные мутанты с пока непонятными целями. Одно хорошо, умирает они куда проще, чем синякожи. Но убивают не менее смертоносно. Чем бы ни был тот яд, действует он крайне убойно, раз клиника Гломс разбиралась с ним на столько длительный промежуток времени. И стальной корпус тут уже не поможет. Если пистолетная пуля пробьет кожу и застрянет в защите, не нанеся серьезного ущерба, то такой костяной шип, слегка пробив кожу, уже заразит кровь. Тут скорее нужен бронежилет, который остановит отравленный снаряд на расстоянии от тела. Вспомнив о времени лечения, решаю проверить, сколько с меня списали баллов. Открывая интерфейс и несколько секунд удивленно пелись туда. Один свободный балл эволюции. У меня оставалось восемь. Еще 49 я получил за ликвидацию Стулевского и мутанта Изьяна. Вроде было еще два за какого-то эволюциониста первого ранга. Выходит, лечение обошлось как минимум в пятьдесят шесть баллов. Перехожу в раздел со справочной информацией, чтобы посмотреть новые данные, доступные девятому рангу, когда слышу выстрелы. Сначала несколько автоматов, взрыв гранаты, Грохот тяжелого пулемета. Закрывая интерфейсы, поднимаюсь на ноги, взяв со столика автомат. Что там происходит?